Глава сорок вторая. Семья человеческая. Когда они вошли в купе, женщина улыбнулась им, и все трое посмотрели на них с явным любопытством и возросшим интересом. Было совершенно очевидно, что пока Джордж и Адамовский отсутствовали, о них тут тоже думали и гадали. Адамовский заговорил с остальными. — Говорил он по-немецки не очень хорошо, но вполне понятно, и недостаточное знание языка нисколько его не смущало. Он был так самоуверен, так прекрасно собой владел, что храбро пускался в беседу на иностранном языке, не боясь осрамиться. Ободренные таким образом немцы дали волю своему любопытству и догадкам, на которые навела их встреча Джорджа и Адамовского, каким-то образом узнавших друг друга. Женщина спросила домовского из каких он краев. «Вас фюр айн ландсман, зин зи?» Он ответил, что он американец. «А, вот как!» Она явно удивилась и тут же прибавила, «Но не по происхождению родом вы не американец?» «Нет», — ответил домовский — «по происхождению я поляк, но теперь живу в Америке. А вот мой друг...» все повернулись и с любопытством уставились на джорджа и по рождению американец все удовлетворенно закивали и женщина добродушно улыбаясь с живым интересом спросила а ваш друг он человек искусства да да ответила домовский художник чуть ли не с восторгом спросила женщина добиваясь дальнейшего подтверждения своей догадки нет он не художник Он — ein Dichter. Слово это означало «поэт», и Джордж торопливо поправил «ein Schriftsteller» — «писатель». Все трое переглянулись, удовлетворенно закивали «да-да», так они и думали, это было ясно. Теперь заговорил даже брюзгам с глубокомысленным видом заметил, что это было видно по его лицу. Остальные снова покивали, и женщина опять обратилась к домовскому «Но вы... вы не художник, правда? У вас какое-то другое занятие». Он ответил, что он деловой человек. «Айн Гешафтесман. Живет в Нью-Йорке, и у него контора на Уолл-стрит». Название это явно было им знакомо, Все трое закивали и снова уважительно протянули а, -а, а Потом Джордж и Адамовский рассказали им, как они познакомились, как никогда до сегодняшнего дня не виделись, но знали друг о друге через многих общих друзей. Все пришли в восторг, так они и думали. Их догадки подтвердились. Маленькая блондинка торжествующе кивнула и горячо заговорила со своим спутником и с брюзгой «Ну что я говорила вам?» «Я же это самое и сказала. Ну, до чего же все-таки тесен мир, верно?» Теперь все чувствовали себя на редкость непринужденно. Все оживленно, взволнованно, свободно разговаривали, словно старые друзья после долгой разлуки. Маленькая блондинка стала рассказывать о себе. «У них с мужем небольшое предприятие по соседству с Александр Плац». «Нет», — с улыбкой сказала она, — «этот молодой человек ей не муж. Он тоже человек искусства, художник и работает у нее». «Что у них за предприятие?» — она засмеялась. «Ни почем не догадаетесь. Они с мужем изготавляют манекены для витрин. Нет, у них в сущности не мастерская». Тут в ее голосе звучала скромная гордость. «Скорее, небольшая фабрика. Они сами придумывают манекены. В общем, дело у них не такое уж маленькое. У них больше пятидесяти рабочих, а раньше было до сотни. Так что ей надо как можно чаще бывать в Париже. Ведь Париж устанавливает моды на манекены тоже, не только на одежду». Они, конечно, не покупают парижские модели. «Майн год!» «Боже мой!» «При нынешнем положении с деньгами это совершенно невозможно. Теперь деловому человеку и выехать-то из Германии трудно, а уж что-нибудь купить за границей и думать нечего. И однако, как это ни сложно, раз за два в год ей непременно нужно ездить в Париж, чтобы быть в курсе». Она всегда берет с собой художника, и вот этот молодой человек впервые едет в таком качестве. Он вообще-то скульптор, но деньги зарабатывает, делая модели для их фабрики. В Париже он сделает наброски, срисует самые новые манекены, выставленные в витринах магазинов, а когда вернется, сделает точные копии, и фабрика изготовит их в сотнях экземпляров. Адамовский заметил что не представляет, как при нынешних обстоятельствах немцу удается куда бы то ни было выехать. Сейчас иностранцу то трудно получить разрешение на въезд и выезд. Такие теперь сложности с деньгами, так все запутано и нудно. Джордж в дополнение рассказал, с какими сложностями он столкнулся во время своей недолгой поездки в австрийский Тироль. Он с огорчением показал полный карман всяких официальных бумаг, разрешений, виз и всяческих печатей, которые накопились у него за лето. Все шумно подтвердили, что им тоже все это изрядно досаждает. Блондинка заявила, что это глупо, утомительно и для немца, у которого деловые связи за границей просто невыносимо. И тут же верноподанически прибавила, что это, конечно, необходимо. Но потом стала рассказывать, что ее трех-четырехдневные поездки в Париж возможны только благодаря сложным торговым договоренностям и деловым связям во Франции. Попыталась посвятить их в подробности, увязла взбивающих с толку хитросплетения счетов и балансов и, в конце концов, мило махнула ручкой в знак совершенного бессилия. «Ах, oh Гот! Уж слишком это мудрено, слишком запутано. Не могу я вам рассказать, я и сама толком не понимаю». Тут в разговор вступил брюсгам и в подтверждение сослался на собственный опыт. «Он — берлинский юрист», — сказал он. «Ein Rechtsanwalt, адвокат, и прежде у него были обширные деловые связи во Франции и в других частях Европы». Был он и в Америке совсем недавно, в тридцатом году, ездил в Нью-Йорк на Международный конгресс адвокатов. «Даже говорит немного по-английски», — признался он с гордостью. «И теперь он тоже едет на Международный конгресс адвокатов, который откроется завтра в Париже и продлится неделю. Но даже такая короткая поездка сопряжена с серьезными трудностями. А что касается дел...» которые прежде он мог вести в других странах, теперь это, увы, невозможно. Он спросил Джорджа, переводились ли его книги на немецкие и выходили ли в Германии, и Джордж сказал, что выходили. Остальные исполнились нетерпеливого дружеского любопытства, всем хотелось знать название книг и фамилию Джорджа. Тогда он написал им немецкие названия своих книг, Фамилию немецкого издателя и свою. Все явно были заинтересованы и довольны. Блондинка спрятала бумажку в сумочку и с жаром заявила, что, возвратясь в Германию, непременно купит эти книги. Брюзга старательно все списал, сложил бумажку, сунул в бумажник и тоже сказал, что купит книги Джорджа, как только вернется домой. Молодой спутник женщины, который время от времени робко, застенчиво, но чем дальше, тем увереннее вставлял свое слово в общую беседу, теперь достал из кармана конверт и вынул несколько открыток с фотографиями своих скульптур. То были мускулистые атлеты, бегуны и борцы, голые по пояс рудокопы и пышные обнаженные девы. Фотографии пошли по кругу, каждый внимательно их рассматривал, хвалил, находил что-нибудь достойное восхищения. Потом Адамовский взял свой объемистый пакет, объяснил, что в нем всякая вкусная снедь из имения его брата в Польше, развернул пакет и предложил всем угощаться. Тут были дивные персики и груши, великолепные грозди винограда, аппетитный жареный цыпленок, несколько жирных голубей куропаток и прочие деликатесы. Немцы стали отказываться, нельзя же лишить его обеда. Но Адамовский горячо настаивал с неподдельным сердечием и щедрым радушием. Он тут же изменил своему прежнему намерению и заявил, что они с Джорджем все равно пойдут обедать в вагон-ресторан, и если никто сейчас не станет есть, вся эта снеть пропадет понапрасну. Тогда все принялись за фрукты, сказали, что они восхитительны, а блондинка пообещала немного погодя отведать цыпленка. Наконец, сопровождаемые дружескими напутствиями, Джордж и его друг-поляк во второй раз покинули купе и отправились в вагон-ресторан. Они долго и роскошно обедали, начали с коньяка, потом последовала бутылка отличного «Берн И все это завершилось кофе и опять коньяком. Оба решили во что бы то ни стало потратить оставшиеся у них немецкие деньги, а домовские свои десять или двенадцать марок, Джордж — пять или шесть, и обоим было приятно, что хитрую экономию они счастливо сочетают с превосходной трапезой. За едой они снова обсуждали своих попутчиков. Им нравились все трое. Все, что они узнали от них, было так интересно. Женщина провозгласили оба просто очаровательно. И молодой человек, хоть и застенчив, и робок, тоже очень мил. Теперь у них нашлось доброе слово даже для брюзги. Когда его жесткая скорлупа раскололась, оказалось, что старый чудак не так уж плох. По сути своей он вполне доброжелателен. «И это показывает», — негромко сказал Адамовский, — «что на самом деле все люди хорошие. С каждым легко найти общий язык. В сущности, все люди расположены друг к другу, если бы только...» «Если бы только», — повторил Джордж и кивнул, — «если бы только не эти чертовы политики», — заключил Адамовский. Наконец они спросили счет. Адамовский высыпал на стол свои марки и сосчитал. — Придется вам меня выручать, — сказал он. — Сколько их у вас? Джордж высыпал на стол свои марки, теперь хватало на все, и заплатить по счету, и дать на чай официанту, можно было даже глотнуть еще коньяку и выкурить по хорошей сигаре. И вот, улыбаясь от удовольствия, поняв их намерение, приветливо заулыбался и официант, Они заказали коньяк и сигары, расплатились, и сытые, пьяные, с приятным сознанием хорошо сделанного дела, ублаготворенно попыхивали сигарами и смотрели в окно. Теперь они проезжали по крупному промышленному району Западной Германии. Ландшафт уже не радовал глаз, все вокруг заволокло копотью и дымом мощных заводов. Повсюду высились суровые каркасы огромных столеплавильных и очистительных комбинатов, повсюду земля была обезображена отвалами и грудами шлака. Все здесь было грубое, продымленное, все насыщено жизнью, трудом, мрачными муравейниками промышленных городов. Но и этот край обладал своим особым обаянием. это мощь беспрекрас... Ввергалов трепет. Приятели беседовали о проносящихся за окном картинах, о своей поездке. Они хорошо сделали, что истратили немецкие деньги, сказал Адамовский. За границами Рейха стоимость марки невелика, а до границы уже рукой подать. И при том, что их вагон следует прямо в Париж, им не понадобятся немецкие деньги на носильщиков. Джордж опасливо признался, что при нем 30 американских долларов, на которые у него нет немецкого разрешения. «Почти вся последняя неделя в Берлине, — сказал он, — ушла на бюрократическую волокиту, связанную с отъездом. Он без конца таскался по разным конторам пароходства, пытаясь получить документы для возвращения домой. Телеграфировал Лису Эдвардсу, чтобы выслал еще денег, потом получал разрешение на эти деньги». В последнюю минуту обнаружил, что у него еще 30 долларов, на которые нет официального разрешения. В отчаянии кинулся к знакомому, который служит в бюро путешествий, спросил, как теперь быть, и тот устало посоветовал положить деньги в карман и ничего про них не говорить. Если сейчас и спрашивать разрешение властей, он пропустит пароход. Уж лучше рискнуть, а, по его мнению, риск невелик, и ехать так. Адамовский согласно кивнул, но доллары, на которые нет разрешения, посоветовал положить в жилетный карман, куда обычно деньги не прячут, и тогда, если их обнаружат и станут его спрашивать, он может сказать, что случайно сунул их туда и совсем про них забыл. Джордж сразу послушался и переложил злосчастные доллары. Этот разговор снова вернул их к щекотливой теме правил, связанных с деньгами и к трудностям, которые терпят их попутчики-немцы. Оба сошлись на том, что их новым друзьям приходится нелегко, и что закон, который позволяет вывозить из Германии всего 10 марок, равно иностранцам и немцам, если только у них нет особого разрешения на большую сумму, к людям деловым, вроде маленькой блондинки или брюзги, явно несправедлив. И тут Адамовского осенила блестящая идея, плод его великодушия и непосредственности. — Но почему бы, — сказал он, — почему бы нам не помочь им? — То есть, каким образом? — Так ведь у меня же есть разрешение вывести двадцать три марки, — сказал он. — У вас разрешения нет, но каждый имеет право. — Вывести десять марок, — сказал Джордж. Вы хотите сказать, что мы оба потратили полагающиеся нам немецкие деньги, но все равно можем вывести столько, сколько нам полагается. Ну да, по крайней мере, можно им это предложить. То есть, чтобы они передали нам часть своих денег, пока мы не пересечем границу?» а домовский кивнул. «Да, я могу взять двадцать три марки». «Вы десять. Это, конечно, немного, но хоть что-то». Эта мысль мигом завладела ими, поняв, что могут помочь людям, которые так пришли им по душе. Оба возликовали. Они сидели и радостно улыбались. Но тут через вагон-ресторан прошел человек в форме, остановился у их столика, а во всем вагоне только он был еще занят, все остальные обедающие уже ушли, и властно сообщил им, что в поезд вошел паспортно-таможенный контроль и что им надлежит вернуться на свои места и ждать проверки. Они тотчас встали из-за стола и быстро двинулись по раскачивающемуся вагону. Впереди шел Джордж, а Адамовский шептал ему в затылок, что надо спешить, не то они не успеют предложить помощь своим попутчикам. Едва войдя в купе, они объявили трем немцам, что контроль уже в поезде, и осмотр начнется с минуты на минуту. Все взволновались, засуетились, стали готовиться. Блондинка занялась своей сумочкой, вытащила паспорт, потом стала обеспокоена пересчитывать деньги. Адамовский молча за ней наблюдал — Вынул свое разрешение на деньги, раскрыл и сказал, что у него есть официальное разрешение на двадцать три марки. Сумма это у него была, но он все потратил. Джордж последовал его примеру и объяснил, что он тоже потратил все свои немецкие деньги, и хотя особого разрешения у него нет, но на десять марок он право имеет. Женщина встрепенулась, поглядела на одного на другого и поняла, что они по-дружески предлагают помощь. — так вы можете начала она но если вы хотите нас выручить это просто чудесно у вас найдется двадцать три марки сверхположенных спросила домовский да она быстро кивнула поглядела с тревогой у меня даже больше но если вы возьмете двадцать три марки и поддержите их у себя пока мы не переедем границу а домовский протянул руку давайте сказал он Она поспешно сунула ему деньги, и они мигом очутились у него в кармане. Брюзгав свой черед, суетливо отсчитал десять марок и без единого слова протянул их Джорджу. Джордж сунул их в карман, и все взволнованные, но торжествующие, слегка даже покраснев, откинулись на спинку сиденья и постарались принять невозмутимый вид. Через несколько минут человек в форме отворил дверь купе, Отдал честь и попросил предъявить паспорта. Начал он с Адамовского, нашел, что все в порядке, взял его разрешение на деньги, увидел двадцать три марки, проштемпеливал паспорт и вернул владельцу. Потом повернулся к Джорджу. Тот отдал ему паспорт и всевозможные бумаги, удостоверяющие его право на американскую валюту. Чиновник перелистал страницы паспорта сплошь в штемпелях и печатях, которые ставились всякий раз, как Джордж получал доллары по чеку и менял их на марки. На одной странице чиновник задержал взгляд, нахмурился, внимательно поглядел в печать, удостоверяющую возвращение Джорджа из Австрии в Германию через куфштейн потом снова сверился с бумагами, которые ему вручил Джордж, покачал головой и спросил разрешение на деньги из куфштейна Сердце у Джорджа подпрыгнуло, громко застучало. Он совсем забыл про кувштейнское разрешение. С тех пор у него столько накопилось всяких документов, он думал, это разрешение уже ни к чему. Он стал рыться в карманах, перебирать бесчисленные бумажки, которые у него еще оставались, Чиновник терпеливо ждал, но явно был обеспокоен. Все смотрели на Джорджа с тревогой, кроме Адамовского. — Не торопитесь, — спокойно сказала Адамовский, — оно где-нибудь среди прочих бумаг. Наконец разрешение нашлось, и на его громкий облегченный вздох эхом отозвались соседи по купе. Кажется, чиновник был доволен. Он улыбнулся доброй улыбкой, взял разрешение, внимательно его прочел и вернул Джорджу паспорт. Меж тем, пока Джордж судорожно рылся в своих документах, чиновник успел проверить паспорта женщины, ее спутника и брюзги. У них как будто все оказалось в порядке. Вот только блондинка призналась, что у нее 42 марки, и чиновник с сожалением объявил, что должен оставить ей всего 10 марок, а остальное отобрать. Деньги сохранят здесь, на границе, и когда она поедет назад, ей их, разумеется, вернут. Она огорченно улыбнулась, пожала плечиками и вручила ему тридцать две марки. И все остальное, видимо, было в порядке, так как чиновник поднял руку в знак нацистского приветствия и удалился. Итак, это испытание позади. Все глубоко облегченно вздохнули и посочувствовали очаровательной блондинке, все-таки она потерпела ущерб. И при этом они втихомолку торжествовали, ведь если бы не Адамовский, ущерб мог быть и побольше. Джордж спросил Брюзгу, хочет он получить свои деньги назад прямо сейчас или после. Тот ответил, что лучше подождать, пока они окажутся в Бельгии. Он как бы невзначай заметил еще, никто в ту минуту не обратил внимания на его слова, что по некоторым причинам, которых они не поняли, Его билет действителен только до границы, а во время пятнадцатиминутной стоянки в пограничном городе Ахене он купит билет дальше, до Парижа. Они уже подъезжали к Ахену. Поезд начал замедлять ход. За окнами снова проплывали приветливые возделанные земли и пологие холмы, картины скромные, мягкие, какие-то очень европейские. Иссушенный, измордованный край рудников и заводов остался позади. Они въезжали в предместье славного городка. То был ахин Еще несколько минут, и поезд остановился перед вокзалом. Вот и граница. Здесь сменят паровоз. Все вышли. Брюзга, очевидно, чтобы купить билет. Все остальные просто поразмяться и... Подышайте.